А возницы? Мне было сложно понять, о чем вообще сейчас говорил магистр, но логики в поступке этих двоих я не увидела. Хм, мне нравится твоя идея. Элохард даже кивнул. Если бы не одно «но», по их следу шла Императорская гвардия. А всем офицерам ночной стражи был дан приказ найти и задержать. И как быстро их схватили, задала я закономерный вопрос. Том-то и дело, что их не схватили. Магистр весело подмигнул изумленно его ответом мне. Демон оказался хоть и молодой, но весьма находчивый, а точнее пробужденный из древних, непобедимый практически, к тому же не слабый. Далеко не слабый, маг. И, нетерпеливо протянула я. И император отправил за ними свой главный козырь. Тера. Заинтересованно слушаю дальше прекратив рисовать узоры на песке. «Тьер не демон», — продолжил магистр Элахар. «Тьер маг, а тот пробужденный, в силе мог бы посоперничать с любым из демонов хаоса и даже в чем-то победить. Силен оказался мальчишка и умен сверхмеры. Позорная страница в истории императорских гончих. Они трижды теряли след. В четвертый раз...» оказались заточены в магический контур. — И что сделал Риан? — Да, позор императорской гвардии меня совершенно не расстроил. «Тьер — Тьер! Элахар загадочно улыбнулся. — Тьер румян, весьма. И опытен, а у демона опыта оказалось маловато. И Тьер умеет ждать. Мальчишка же был нетерпелив. В результате древний пробужденный демон Имея в своем распоряжении ведьму, то есть практически нескончаемый энергетический ресурс, угодил в хитро расставленную ловушку. И магистр получил венец всевластия. В нетерпении спросила я. И отдал его обратно. Умел Эллахор задачить. Зачем? Мне это было совершенно непонятно. Потому что всегда умел правильно задавать вопросы Дея. Я вспомнила допрос заклинателя и вздрогнула от ужаса. «Что?» – переспросил магистр. «Какие вопросы?» – не стала отвечать я. «Например...» – Элла на бок совершенно вольготно чувствуя себя на песке. «У кого, кроме лордов Темной Империи, была возможность перенести данный артефакт и его похитителей, собственно, на территорию Империи?» Ведь одно дело перебежцы из миров хаоса. Эти везде пролезут на пути к лучшей жизни. И совсем другое — граница с человеческими королевствами. Там ни одна нежить не проползет незамеченной. Что уж говорить о живых. То есть кто-то из великих лордов желал заполучить данный артефакт и начать борьбу за власть? Резюмировала я. Ряд, ты все больше меня радуешь.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 Они, как и много лет назад, просто затаились. И тогда Тьер принял непростое решение. Для всех его отъезд из столицы был обоснован опалой в связи с неисполнением приказа императора. На самом деле это было сделано с единственной целью. Риан хотел, чтобы заговорщики, уверившись в его устранении, вышли из тени. Элахару молк, задумчиво глядя на просторы горизонта.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 что Тьер, встретив тебя, забыл о благе Империи. Тьер не из тех, кто что-либо забывает. И, устраивая личную жизнь, он сознательно допускал ошибки, надеясь, что ослабит тем самым бдительность своих оппонентов. То есть... Я потрясенно смотрела на Элохора. То есть... Вот почему Риан был так против. — Чтобы ты вмешивалась в расследование? Да, Дея. Именно поэтому ему необходимо, чтобы, поверив в свою безнаказанность, заговорщики начали действовать. Просто поверить не могу. Я просто не могу поверить, я... Ммм, Риат, прежде чем ты начнешь предаваться самоистязаниям из-за чувства вины, позволь поделиться маленьким, но важным замечанием. Я полными слез глазами взглянула на магистра.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 Тьер действительно мог погибнуть. Ты все правильно сделала, милая. Именно это я и собирался тебе сегодня сказать. Правда? У меня голос дрожал. Поднявшись, Элла Харсил рядом со мной, обнял за плечи и прошептал. Правда, милая. Могу отвезти к ведьмам, они подтвердят. А затем нахально-лениво продолжил. Проблема в том, что Тьер мог не замечать даже покушений на себя. Но когда дело коснулось твоей безопасности, все изменилось. А дальше не поддающаяся логике история с артефактами, Идея, Они начали притягиваться к тебе, меняя события и подстраивая случайности, но это отдельная история. «Расскажете?» — спросила я, осторожно отодвигаясь от Элахара. Загадочно улыбнувшись, магистр тихо спросил. «Почему ты разорвала помолвку, Дея?» Молча смотрю на магистра. — Просто не могу понять. Рывок, и я оказалась лежащей на песке, а лорд Элахар, нависая сверху, прижал запястья и повторил вопрос. — Почему ты разорвала помолвку, Дея? Назови причину. Зажмурив глаза, я резко выдохнула и честно призналась. В какой-то момент я с ужасом поняла, что начинаю бояться его гораздо больше, чем любить.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 В замешательстве взглянула на Элахара. Магистр задумчиво добавил. «И знаешь, для чистокровной человеческой девушки весьма неплохая стратегия выживания». «Меня отпустите!» — решительно потребовала я. «Опять продемонстрируешь?» — поинтересовался Элахар. Но почти сразу улыбка на его губах стала очень грустной. И, глядя в мои глаза, он очень тихо прошептал.